Ноги у юненьки будут оторваны, руки отрезаны, а от головы останутся только уши, и то в разрозненном виде. Откуда взялась такая сплетня, было совершенно непонятно. Никто ничего точно сказать не мог, но все были уверены, что это именно так. Третья сплетня... Являя собой разновидность предыдущей, гласила, что Юли покровительствует кто-то из высших государственных сфер в ранге министра или руководителя одного из думских комитетов. Причем этот покровитель тесно связан с криминалом и имеет в своем распоряжении боевиков. Далее по тексту «Смотри сплетню номер два». Из личных же ощущений Ирины Савенич следовало, что Юлия Халипова была девушкой неуправляемой и непредсказуемой, могла в любой момент выкинуть любой фортель и позволить себе любую выходку. С детства привыкшая к поклонению собственной красоте, она искренне считала, что ей все дозволено и что правила, существующие для всех остальных, на нее не распространяются. Ей были неведомы такие понятия, как дисциплина. ответственность, обязанности, выполнения обещаний, ей были безразличны чувства других людей, их желания и планы. Она делала только то, что хотела. И ни один режиссер, кроме самого Островского, не берет на себя риски ее снимать, понимая, что ее характер может поставить съемку под угрозу срыва. Собственно, этим и пользуется Островский, постоянно давая ей понять, что если она уйдет от него, то кончится, как актриса, ибо никто другой ни на одну картину ее не возьмет. А уж если она от него уйдет, то он, само собой, снимать ее тоже не будет. Очень надо. До тех же пор, пока она с ним, ей гарантированы роли, пусть не всегда главные, но всегда достойные, как по содержанию, так и по объему экранного времени. Последние слова Ирина договаривала, одеваясь. а Коротков слушал, быстро доедая яичницу и запивая ее кофе. Ровно в семь утра они вышли из дома, поцеловались на прощание, договорились увидеться вечером, сели каждый в свою машину – Коротков, исторические «Жигули», Ирина, Форд, Эскорт – и разъехались по местам работы. Едва войдя в приемную, Чайков окунулся плотный запах сердечных капель – не то карвалола, не то волокардина – Он плохо разбирался, потому как с сердечными недугами не страдал и лекарств не принимал. Секретарша Вера Филипповна, пятидесятилетняя энергичная дама, всегда собранная и деловитая, сидела против обыкновения не за рабочим столом, а в кресле для посетителей, и дрожащими руками пыталась привести в порядок покрытое красными пятнами лицо и подозрительно припухшие глаза. «Доброе утро, Вера Филипповна!» — весело поздоровался Чуйков. «По какому поводу страдаете?» Он догадывался, из-за чего его преданная помощница впала в такое горе. Так и оказалось. «Да что же это такое? Игорь Васильевич!» — запричитала она. «Как же им не стыдно! Так нас оболгать! Так оболгать! Ведь уму непостижимо!» «Вы о статье?» — небрежно спросил Чуйков, снимая плащ и вешая его в шкаф. «Не обращайте внимания, дорогая Вера Филипповна, собака лает, караван идет. Пусть пишут, что хотят». «Но как же так?» – не унималась она. «Ведь там же все неправда, все от первого до последнего слова». Но ну, не надо передергивать. Чуйков постарался добавить голос нечто похожее на отеческое вещевание, хотя Вера Филипповна была по меньшей мере лет на десять старше его. Название нашей фирмы указано правильно, и имя генерального директора и его заместителей тоже. Так что